Очевидно, ничто не способствует нашему счастью, строящемуся в большей части на спокойствии и удовлетворенности духа, более чем ограничение сокращения этого движущего элемента внимания к чужим мнениям до предписываемого благоразумием предела, составляющего, быть может, одну пятидесятую настоящей его силы. Надо вырвать из тела терзающий нас шип. Это, однако, очень трудно, ведь дело касается естественной, врожденной испорченности. «Жажда славы последняя, от которой отрешаются мудрецы», — сказал тацит Единственным средством избавиться от этого всеобщего безумия было бы явно признать его таковым и с этой целью выяснить себе, Насколько неправильны, извращенные, ошибочны и абсурдны людские мнения, которые поэтому сами по себе недостойны внимания. Далее, как мало реального влияния оказывает на нас в большинстве случаев, и дел чужое мнение. А обычно к тому же неблагоприятное, почти каждый обиделся бы до слез, если бы узнал все, что о нем говорят, и каким тоном это произносится. Наконец что даже честь имеет лишь косвенную, а не непосредственную ценность и тому подобное. Если бы удалось исцелить людей от их общего безумия, то в результате они бы невероятно выиграли в смысле спокойствия и веселости духа, приобрели бы более твердую, самоуверенную тенью, манеру держаться, и свободу, естественность в своих поступках. Чрезвычайно благоприятное влияние, оказываемое замкнутым образом жизни на наше спокойствие, основано преимущественно на том, что уединение избавляет нас от необходимости жить постоянно на глазах у других и, следовательно, считаться с их мнениями, а этим возвращает нас самим себе. Но кроме этого мы избегли бы многих реальных несчастий, которым приводит жажда славы. Это якобы идеальное стремление, вернее, пагубное безумие. И получили бы возможность гораздо больше заботиться о реальных благах и беспрепятственно наслаждаться ими. Но все разумное трудно. Этот недочет нашей культуры разветвляется на три главных побега на честолюбие, тщеславие и гордость. Различие между двумя последними состоит в том, что гордость есть уже готовое убеждение самого субъекта в высокой своей ценности, тогда как тщеславие есть желание вызвать это убеждение в других, с тайной надеждой усвоить его впоследствии самому. Другими словами, гордость есть исходящее изнутри, а следовательно, непосредственное уважение самого себя. Тщеславие же есть стремление приобрести таковое извне, то есть косвенным путем. Поэтому тщеславие делает человека болтливым, а гордость — молчаливым. Но тщеславный человек должен бы знать, что доброе мнение других, которого он так добивается, гораздо легче и, вернее, создается молчанием, чем говорливостью, даже при умении красно говорить. Не всякий, кто хочет быть гордым, Горд на самом деле. Самое большее, что он может, — это аффектировать гордость. Но и этой, как и всякой другой роли, он скоро изменит. Истинно горд лишь тот, кто имеет непоколебимое внутреннее убеждение в своих непреложных достоинствах и особенной ценности. Ошибочно ли это убеждение? Основано ли оно лишь на внешних условных достоинствах это не играет роли, раз только гордость подлинна и серьезна. Но если гордость коренится в убеждении, она, как и всякое убеждение, не зависит от нашего произвола. Злейшим ее врагом, величайшей ее помехой является тщеславие, добивающееся чужого одобрения для того, чтобы на нем построить собственное убеждение в своих преимуществах. Гордость же — Предполагает наличность такого, притом твердо установившегося убеждения.